Издательство «Эксмо» представляет. Анна Князева. Убийца возвращается дважды. Все персонажи и события романа вымышлены, любые совпадения случайны. Глава 1 Проверка. Следователь Анна Стерхова и ее помощник вот уже полчаса томились в проходной областного следственного управления в ожидании пропусков. Местечковой бюрократии ничем не отличалась от столичной, государственные задачи здесь превращались в канцелярские, а канцелярские в государственные. Пройдясь по вестибюлю, Анна задержалась у стенда и обозрела доску почет. Здесь все было знакомо и предсказуемо, как будто скопировано с десятков и даже сотен таких же следственных управлений. «Они там что, вас? Заснули?» Спросил помощник Стерхова и у дежурного офицера. Но тот лишь напряженно моргнул. По его удрученному лицу было видно, он ждет приказа пропустить московских коллег с еще большим нетерпением, чем они сами. Прошло еще несколько минут, и к турникету подбежала девушка с погонами младшего лейтенанта юстиции. «Вы, Стерхова?» Она обернулась и сделала строгое лицо, давай понять, что до крайности недовольна. «Почему заставили ждать?» «Простите, если бы вы предупредили, пропуска были бы оформлены заранее, но вы приехали неожиданно». Дежурный офицер с видимым облегчением открыл турникет, и, как только они прошли, вновь заблокировал блестящую железяку. «Уверена, что дело не в этом», — холодно проронила она и распорядилась. «Ведите нас к начальнику управления. Какой у него этаж?» «Второй», — ответил провожатый и забежал вперед. Помощник стерхвой поглядел на ее ладную фигурку и двинулся следом. Вас как зовут? Младший лейтенант Краюшкина. А имя у вас есть? Девушка повернула голову и бросила на ходу. Татьяна, меня зовут Павел Платонов. Знаю, видела, когда оформляла пропуска. Она чуть отстала и кокетливо протянула ему руку. Приятно познакомиться? Мне тоже, ответил он. Шагая за ними, Анна, чувствовала себя престарелой Матроной. Взойдя на второй этаж, она даже запыхалась, но и с к себе списала эту слабость на бессонную ночь, проведенную в дороге. В приемной их встретила секретарша. «Прошу вас, проходите». Она распахнула дверь в кабинет и предусмотрительно отступила, пропуская столичных гостей внутрь. Из-за стола поднялся полковник юстиции, широкоплечий мужчина с жестким неприветливым лицом. Шагнув навстречу, он чуть заметно сутулился и остановился, не в силах оторвать взгляд от Анны казалось в нем что то всколыхнулось и его лицо осветилось улыбкой он распахнул руки ну здравствуй аня стерхова вздрогнула вздернула голову и вгляделась в его лицо алексей стратонов узнала полковник загграбаталл ее в объятия свиделись наконец но по документам начальникам областного управления значится иванов невнятно запротестовала она со вчерашнего дня геннадий валентинович на заслуженном отдыхе а я пока исполняю обязанности». Стратонов отпустил Анну и чуть отстранился. «Значит, не рада?» «Рада, рада!» Стерхов смущенно покосилась на Платонова и младшего лейтенанта Краюшкину. «Чтобы вы знали, мы с Алексеем Климовичем вместе учились в университете». «Проходите, располагайтесь». Стратонов вернулся в кресло и, дождавшись, пока все рассядутся, продолжил. «Это проверка? У нас что-то не так?» «Формально? Да?» Для меня ваш приезд полная неожиданность. «Позавчера вам было направлено письмо», — сказала Анна. «Не видел». Полковник поднял трубку внутренней связи. «Ирина, проверь, было позавчера письмо из Москвы?» Немного помолчав, он уточнил. «Насчет приезда следственной группы?» «Аналитической?» — вставила Анна. Стратунов повторил в труб. «Насчет приезда аналитической группы?» «В составе двух человек?» «Так, так, документы у Иванова в папке?» Нет, еще не разбирал. Он положил трубку и улыбнулся. Ну вот, все и прояснилось. Письмо осело в папке предшественника. Чтобы не искать, объясни мне цель приезда и статус группы. Я замначальника подразделения по раскрытию преступлений прошлых лет в Следственном комитете. Слышал приказ номер 65 от 31 июля. Не думал, что так быстро до нас докатится. Семь лет прошло в самый раз. Анна кивнула на своего помощника. «Следователь Павел Платонов, мы оба прикомандированы к вашему управлению для проверки, расследования и закрытия старых уголовных дел». «Значит, все же проверка», – озадачно крякнул Стратонов. «Повторюсь, формально да, но скорее помощь. На какой срок пребывания ориентируетесь? По ходу определимся. Где поселились? В гостинице Чернигов. Это хорошо, что в центре от управления в двух шагах». Но должен предупредить, гостиница старая, так сказать, советский ампир. Могу посоветовать что-то посовременнее?» Стерхова нетерпеливо вздохнула и поднялась на ноги. «Меня и это устраивает». Стратонов одобрительно кивнул и тоже встал. Провожая их до двери, он взглядом указал на младшего лейтенанта Краюшкину. «Татьяну Владимировну передаю в твое распоряжение. Она обеспечит рабочие места и доступ в архив. Короче, все вопросы через нее». «Ну, а если возникнут трудности, милости прошу ко мне. Буду рад». Кабинет для столичных гостей нашелся довольно быстро. Он оказался небольшим и с одним столом, но младший лейтенант Краюшкина проявил организаторские способности. Уже до обеда здесь было все, что нужно. Столы, светильники, кресла и оргтехника. Осталось только подключить интернет. Но местный айтишник пообещал все сделать к утру. Краюшкина и Платонов спустились в подвал, где располагался архив, и принесли оттуда две стопки папок с документами по уголовным делам прошлых лет. Распределив дела между собой и Платоновым, Анна предупредила. «Работа для тебя новая, поэтому дам совет. Из всех дел выбирай только те, у которых есть шанс на возобновление производства. Методология отбора проста – систематизировать имеющуюся информацию, сопоставить собранные доказательства». — И оценить их доброкачественность, — закончил Павел. — Я знаю, Анна Сергеевна, инструкцию изучил. — Имей в виду, тебе придется работать с теми делами, которые сам выберешь. — К чему это вы? — Не выбирай дел, которых не вывезешь. Он усмехнулся. — А вы мне на что? — На меня особенно не рассчитывай. Анна медленно подняла глаза и зафиксировала взгляд на его лице. — И вот еще что. Давай-ка соблюдай субординацию. — Слушаюсь. «Знаешь, почему дела не раскрываются и уходят в архив?» «Ну?» «Из-за ошибок исполнителей», — он возразил. «Бывают объективные обстоятельства». «Бывают», — нехотя согласилась Анна. «Вот и соображай, анализируй, выявляй. А как, по-вашему, понять, что дело не вывозное? «Говоришь, читал инструкцию?» Она усмехнулась. «Во-первых, если убийство совершено неизвестным лицом, не связанным с потерпевшим». «Так», — протянул Платонов, — «усвоил». Что еще? Отсутствие мотива убийства. Вот оно что!» – улыбнулся он, однако Анна не обратила на это внимания. И, наконец, третье – применение убийцы изощренных способов совершения и сокрытия преступления. «Это как?» «По-разному», – отмахнулась она. «Впрочем, о третьем пункте пока забудь. При оценке следственных материалов используя первые два, а также интуиции и университетские знания». Я подключусь потом. «Ну вот, а говорили, чтобы я на вас не рассчитывал?» – улыбнулся Павел. Анна сняла со стопки верхнюю папку и бросила на стол перед собой. «Знаешь, как говорят, на бог надейся, а сам не плашай». До конца рабочего дня Платонов и Краюшкина еще раз побывали в архиве. Просмотренные материалы имели слабую оперативно-следственную разработку. Эту особенность Анна, как бывший оперативник, заметила прежде всего. Его удручала бесплановость следственных действий, необоснованность версии и пассивность при выявлении подозреваемых. В каждом втором деле расследование затягивалось, обстоятельства забывались, свидетели разъезжались по другим городам или попросту умирали. При передаче дела от одного следователя к другому часть полезных сведений исчезала. Ошибки исполнителей и объективные обстоятельства обрекали такие уголовные дела на закрытие или бессрочное пребывание в архивах. «Черт знает что!» Взглянув на часы, Павел захлопнул папку. «Конец рабочего дня, а результат нулевой». «Для такой работы необходимо терпение», — сказала Анна. «С терпением у меня беда», — признался он и покрутил головой. «Шея онемела. У вас тоже ничего подходящего?» «Пока ничего». «Можете привести пример конкретного висяка?» «Из тех, что имеем?» — спросила Анна. «Из тех, что вы просмотрели». Она перебрала папки и, наконец, раскрыла одно. Ну вот, например, 1989 год. Убитая Панина Валентина Сергеевна, 37 лет. Протокол осмотра места преступления составлен поверхностно. Я сказал, невнятно. Фотографий много, но они сделаны плохо и не по существу. Ракурсы неудачные. Ненужные подробности присутствуют, а вот основное упущено. Павел встал, подошел ближе и склонился над документами. Что еще? Из материалов дела следует, что убийца, он же насильник, не установлен. Соответственно, ничего не известно о его связи с погибшей. Возможно, они даже не были знакомы. Залетные на гастролях? Или сосед, до пропорядочный семьянин, отец пятерых детей, — сказал Анна. Реально? — Павел оторопил. — Был в разработке? Это для примера, к слову, пришлось. В разработке был только один человек, любовник паниный, но он предъявил алиби. «А как насчет третьего пункта? Изощренности преступления и сокрытия улик?» «Дело в том, что ничего не нашли. Значит, преступник оказался умнее следователя. А что насчет спермы?» «89-й год», – раздельно сказала Анна. «Анализ ДНК в то время еще не делали». «Ах, да!» – закивал Павел. «Точно! Ну, вот тебе классический беспросветный висяк. Ни одного реального подозреваемого при полном отсутствии улик и безнадежных следственных материалов. — Дело возвращаем в архив. — Это завтра, а на сегодня заканчиваем. Она поднялась со стула, сгребла свои папки и подошла к сейфу. — Распахни-ка мне дверцу. Когда они вышли к проходной, их встретил младший лейтенант Краюшкина. Вручила пропуска и заставила расписаться в ведомости. Анна шагнула за турникет, сунула пропуск в сумку и, когда подняла глаза, увидела скромную женщину, одетую в серой пальто вязную меланжевую шляпку. По ее обеспокоенному ищущему взгляду, Стерхова поняла. Она ждет человека, которого плохо знает или вовсе с ним не знакома. К Стерховой подошел Платонов, и они отправились в гостиницу Чернигов, куда заселились утром, сойдя с поезда.